Аргнеель стояла, облокотившись на парапет, и смотрела в ночь. Егорай Рюворон не был первым встреченным ей человеком. Однажды при дворе владыки она присутствовала при прибытии крейской делегации. После имела короткую беседу с послом, приятным мужчиной средних лет и масляных взглядов, от которых хотелось скрыться в тени. Черноволосый пленник отца, а арго прекрасно представляла себе их участь коли отец не получит желаемого, был другим. Да, вожделение плескалось в его взгляде, как пряное вино, но оно было чистым, правдивым и запретным для него самого. Наверное, там, откуда он прибыл, у него есть женщина, думала эльфийка. Но разве может человеческая женщина сравниться с той, в которой природа столетиями оттачивала красоту и грацию? Конечно нет. Тогда почему он так холоден, хоть она и видит противоположное в его глазах? Арго сердито передернула плечами. Унизительное задание отца, на которое она согласилась только ради выживания нации, приобрело черты личной заинтересованности. Дочь моя! Отец подошел, как всегда, неслышно, однако окликнул ее за пару шагов, чтобы не испугать. Она обернулась, склонила голову. «Дани, почему ты не спишь?» «Ты хочешь спросить, почему я не сплю ни одна?» — уточнила она. «Никакой дерзости отцу, просто сразу расставленные точки над «и». Равинян едва заметно улыбнулся. Детьми он гордился, и не зря. «Отец, он избегает меня, хотя желает сильно. Я не понимаю, почему? Почему?» Владыка Цитадели встал рядом с ней. Темнота леса, разукрашенная лимальскими огнями, как тканное полотно, золотым и серебряным шитьем, отразилась в его красивых глазах. — По-видимому, он не глуп, дочь, и подозрителен. Такой человек во всех будет видеть врагов. — Но он принял мое приглашение. — А что ему оставалось на нашей земле? — улыбнулся Равиниан. Не принял бы, привели бы в цепях, а вон их сколько в подвале болтается. Надо бы там уборку, что ли, сделать. Не расстраивайся, милая. Ты копия своей матери, а перед ее красотой не мог устоять никто, даже я. Куда уж какому-то простому смертному. «Простые смертные умеют преподносить сюрпризы, отец», — раздался с порога голос Дариана. Подойдя, принц встал рядом с отцом и сестрой. «Отпусти, Арго, спать. Надо поговорить». Владыка поцеловал дочку в лоб. «Иди, дитя. Те неплохих снов да не коснутся тебя». «Да, да они», — дрогнула ресницами мета. «Я лишь пожелаю добрых снов маме». Придерживая подол платья, она выбежала из комнаты. Равиньян посмотрел ей вслед с хорошо скрытой болью. Затем обернулся к сыну. Что случилось, Дарья? Наши новые гости. Как ты думаешь, отец, с какой целью они прибыли в Лималь? Я даже не сомневаюсь. Они разыскивают тех, кого мы удерживаем в цитадели. Пожал плечами он. Впрочем, здесь их никогда не найдут. А этих циркачей мы поддержим для вида пару месяцев и вышлем. Дарьян покачал головой. «Выслать из страны бриллиант в сотню каратов?» Владыка внимательно посмотрел на сына. Губы того лукаво улыбались, но глаза были серьезные и алчные. «Что тебе известно?» — резко спросил Равиньян. «Говори сейчас же». «Одна из них — Рокури Аркаэлья, отец, роковая звезда».